Хипоэффект. Хипо – это аббревиатура, которая расшифровывается как Highest Paid Person's Opinion, то есть мнение наиболее высокооплачиваемого сотрудника. Эффект проявляется при обсуждении сложных вопросов и принятии решений. Мнение руководителя ставится выше, чем мнение остальных членов команды. Объясняется это более высоким положением руководителя в корпоративной иерархии, наличием у него большего опыта, исторически сложившимися традициями. Объективные данные при этом не учитываются, или их значимость ставится на второй план. Такой подход встречается очень часто, практически каждому приходилось с ним сталкиваться. Он пагубно влияет не только на результаты команды, но и на мотивацию сотрудников. Чтобы избежать хиппоэффекта, команда роста еще на стадии запуска должна согласовать с руководством регламент, определяющий порядок ее работы. Регламент описывает следующие ключевые моменты. Первый. Любая идея, поступающая в команду, переформулируется в гипотезу. Второй. Приоритизация гипотез происходит путем коллективной оценки. Третий. Решение об успешности или неуспешности гипотезы принимается на основе собранных в ходе эксперимента данных. 4 Ответственность за результаты работы лежит на каждом участнике команды. Пятый. Внешнее вмешательство в процесс принятия решений недопустимо. Подходы к формулированию гипотез, методы приоритизации и инструменты управления процессом являются при этом второстепенными. Команде роста, цель которой проводить большое количество экспериментов, важно иметь полную свободу в принятии решений и выборе задач для работы. От степени самостоятельности команды зависит ее результативность. Как формируется культура роста в компании? Работаете ли вы в небольшом стартапе или в крупной корпорации, главной задачей бизнеса является рост. Рост количества клиентов, рост выручки, рост прибыли. Но чтобы достигнуть целей и по пути не потерять контроль над происходящим, необходимо формировать и развивать культуру роста в компании. Часто на первом месте стоит корпоративная культура, включающая хорошо оборудованный офис, настольный теннис, игровые приставки, бесплатные напитки и печеньки. К сожалению, все это не является реальными атрибутами культуры компании и никак не соотносится с ее планами по росту. Это лишь бесхитростный способ манипулировать сотрудниками, создавая им комфортные условия. Настоящая культура роста гораздо умнее и сложнее. Она состоит из трех ключевых компонентов. Система роста, цели и способы их достижения, психологическая безопасность. Система роста. Если вы хотите сформировать в компании культуру роста, то должны выделить рост в отдельную дисциплину и создать функциональную систему, в рамках которой будет вестись постоянная работа над ростом. Создание системы роста не должно стать внезапным событием. Это постепенный эволюционный процесс, который протекает внутри компании параллельно ее развитию. Как и в любой другой корпоративной системе, в системе роста должен быть человек, который будет отвечать за внедрение дисциплины, формирование команды и достижение результатов. На начальном этапе такой человек называется менеджером роста, но по мере того, как растет компания и вместе с ней система, должность управляющего ростом эволюционирует. Head of Growth, VP of Growth, Chief Growth Officer. В рамках формирования дисциплины роста необходимы новые требования к сотрудникам. Первое. Нацеленность на результат. Второе. Обладание Т-образными навыками и желанием учиться. Третье. Понимание гибких и бережливых методик. Четвертое. Ориентация на метрики и данные. Пятое. Использование научного подхода к экспериментам. Шестое. Одержимость продуктом. Седьмое. Фокусировка на клиентах. При этом базовые компетенции участников системы роста могут быть разными – программирование, аналитика, дизайн, маркетинг, управление продуктом, продажи. Важно, чтобы компания не только набирала новых людей с подходящими талантами, но и развивала эти таланты у имеющихся сотрудников. Цели и способы достижения роста Чтобы культура роста не стала бессмысленным ритуалом, она должна быть тесно связана с целями компании и подходами к достижению целей. Не так важно, какую именно систему постановки целей вы используете – KPI, OCR, SMART. Важно, чтобы работа над достижением целей и результатов была глубоко интегрирована в культуру роста. Справедливо и обратное утверждение – Применяя метод OCR для постановки целей в компании, где развита культура роста, вы рискуете превратить работу своих сотрудников в бесполезную суету, что, само собой, отрицательно скажется и на результатах. Чтобы эффективно работать над достижением целей роста, нужно применять нелинейный подход к приоритизации. В рамках такого подхода сложившиеся оценки приоритета по каждой из целей необходимо умножить на коэффициент влияния на рост. Таким образом, вы сможете выделить наиболее важные для компании цели в рамках периода планирования. Психологическая безопасность По данным исследований Google, психологическая безопасность сотрудников является главной составляющей успешной командной работы. Психологическая безопасность означает, что участники команды не боятся брать на себя ответственность и рисковать в рамках своих целей и задач. Работая внутри команды, они чувствуют себя в большей безопасности, чем работая поодиночке. Это позволяет запустить процесс непрерывного экспериментирования и обучения в команде, который так важен для роста. Процесс в условиях психологической безопасности выглядит так. Отсутствие страха допустить ошибку, обучение на ошибках, желание делиться новыми идеями, новые эксперименты, новаторские решения. В ситуациях, когда психологическая безопасность отсутствует, участники команды опасаются критики и ошибок, что в результате не позволяет им экспериментировать и открывать новые оригинальные подходы к росту. Создавайте и поддерживайте в своих командах комфортную, открытую атмосферу взаимного уважения, чтобы каждый участник мог делиться своими идеями без страха, подвергнуться критике. Это очень важно для развития культуры роста. Комбинация отлаженной системы, фокусировки на целях и психологической безопасности позволит вам создать культуру, способствующую росту и готовую к масштабированию бизнеса. Три уровня развития команды роста. Команда роста – выделенная команда, цель работы которой – обеспечивать рост ключевых показателей бизнеса. С момента создания команда проходит три уровня изменений в процессах работы и фокусировки. Первый уровень – стартовая команда роста. В начале пути команде лучше сосредоточиться на одной важной проблеме, решение которой может существенно отразиться на росте. Цикл проверки гипотезы должен быть при этом максимально коротким. Это, с одной стороны, приближает получение результатов влияния на метрику, с другой повышает скорость обучения участников команды. Например, команда может сфокусироваться на низкой конверсии посадочной страницы, неэффективной имейл-рассылке или реферальной программе. Работая над одной из этих проблем, участники генерируют и проверяют гипотезы, на работу с которыми не требуется большого количества ресурсов и времени. Второй уровень. Развивающаяся команда роста. Спустя некоторое время, когда команда успешно справилась с одной или несколькими проблемами, она может расширить зону своей деятельности, включив в нее отдельный этап воронки. Например, команда может сфокусироваться на улучшениях этапа активации пользователей, который включает в себя посадочную страницу, регистрацию и онбординг. Эксперименты с поиском и развитием АХА-момента могут помочь команде существенно улучшить показатели активации пользователей в продукте. На новом уровне команде роста важно выстроить эффективное взаимодействие с командами продукта и маркетинга. Работая над одной из частей воронки, это сделать существенно проще, чем одновременно вторгаясь в несколько зон компетенции других команд. Третий уровень. Зрелая команда роста. Зрелая команда роста, участники которой уже проверили десятки гипотез и повысили метрики некоторых этапов, готова расширить свое влияние на всю воронку. Она может сохранить целостную структуру или разделиться на несколько подкоманд, каждая из которых будет фокусироваться на отдельных задачах и этапах воронки. Чтобы команда приносила максимальный результат бизнесу, все участники должны одинаково видеть и понимать ключевую метрику, над ростом которой они работают. Для перехода на уровень зрелости команде необходимо сформулировать и утвердить НСМ – главную метрику роста, которая станет основным измерителем эффективности работы команды. В разных проектах эволюция команды роста проходит по-разному. Если в компании хорошо развита культура экспериментов, то первые два уровня можно пропустить и с самого начала выстраивать команду как полноценную боевую единицу. В большинстве случаев компании бывают не готовы к быстрым изменениям, поэтому более оправдано развивать команду постепенно, переходя с одного уровня на другой от решения конкретных проблем к регулярной и системной работе над ростом бизнеса. Регламент работы команды роста. Когда в компании решают организовать команду роста, неминуемо возникает ряд вопросов, требующих согласования как между участниками команды, так и с другими заинтересованными сторонами. Договоренности, достигнутые по итогам обсуждений, необходимо зафиксировать в отдельном документе, чтобы избежать лишних споров в будущем и показать серьезность намерений команды. Подобный регламент включает в себя ряд основных пунктов. Организационный состав В первую очередь необходимо зафиксировать, кто именно будет участвовать в команде, в каких ролях и кому она будет подотчетна. Важно помнить, что сама по себе команда роста должна быть полностью горизонтальной и самоорганизованной, что исключает наличие прямого руководителя, который бы ставил команде задачи однако в руководстве должен быть человек, которому команда регулярно отчитывается о проделанной работе и который помогает ей в решении организационных вопросов, координирует ее взаимодействие с другими подразделениями компании. Пример. Состав команды. Участник номер один. Менеджер роста. Генерация, оценка, проверка, координация работы команды. Участник номер два. Продукт-менеджер. Генерация, оценка, проверка. Участник номер три. Маркетолог. Генерация, оценка, проверка. Участник номер четыре. Аналитик. Генерация, оценка, проверка. Дизайн и валидация экспериментов. Работа с данными. Куратор. Генеральный директор. Организационные вопросы. Выстраивание взаимодействий. Слежение за результатами. График работы. На старте, как правило, участники совмещают работу в команде роста с работой в своем исходном подразделении. Для такого формата необходимо зафиксировать четкий тайминг, когда именно и сколько времени участники тратят на задачи по росту. Пример. Вторник – целый день, включая координационную встречу, 60-90 минут. Пятница – 2 часа в начале дня, включая отчетную встречу, 20-30 минут. Всего времени от каждого участника – 10 часов в неделю. Цели и задачи. Главной целью работы команды, очевидно, является рост показателей бизнеса. Он может быть выражен в денежном эквиваленте – выручка, прибыль, но лучше ориентироваться на NSM. Цель по НСМ имеет смысл устанавливать не менее чем на год. В большинстве случаев, если это не стартап на ранней стадии, получить быстрые результаты будет сложно. А недостижение цели может привести к демотивации команды и недоверию со стороны руководства. Для квартальных и месячных целей лучше ориентироваться на увеличение конкретных метрик, прямо влияющих на НСМ и результаты, которые отражают операционную эффективность команды. Пример. НСМ – количество выполненных заказов. Цель по НСМ на 2019 год – рост на 100%. Цели – первого квартала. 1. Уменьшение оттока платящих клиентов на 30%. 2. Повышение частоты заказов на 15%. Задачи. 1. Проверка не менее пяти целевых гипотез в неделю. 2. Организация масштабирования подтвержденных гипотез в продукте. Порядок работы с гипотезами. Чтобы обеспечить независимость работы команды, необходимо зафиксировать четкий порядок работы с гипотезами, генерация, Приоритизация и запуск проверки. Пример. Генерация гипотез. Только один участник команды в отдельном документе. Порядок оценки. Только один участник команды. Методика ICE в отдельном документе. Обсуждение. Трехминутный пич от авторов топ-10 гипотез на еженедельной встрече. Понедельник. Выбор топ-3-5 гипотез для проверки. Ответственный автор или свободный участник, принятие спорных решений, голосование, большинством. Ресурсы и бюджет. Для реализации задач команды обязательно потребуются ресурсы смежных подразделений и некоторый бюджет на эксперименты в каналах привлечения пользователей. Порядок взаимодействия команды роста с другими командами обязательно должен быть зафиксирован в регламенте, чтобы избежать конфликта интересов. Пример. Ресурсы разработки. Непереходящие – фронт-энд 60 часов в месяц, бэк-энд 20 часов в месяц. Постановка задач – описание в Jira на менеджера проекта со ссылкой на исходную гипотезу, оценка, приоритизация, распределение задач, менеджер проекта по загрузке специалистов. Бюджет – 120 тысяч рублей в месяц, переходящий. Форма отчета. Как уже было указано в первом пункте, у команды роста должен быть куратор из числа руководителей компании, с которым она согласует свои цели и перед которым отчитывается о результатах. В регламенте необходимо описать порядок, сроки, чистоту и формат отчетов. Пример. Содержание отчета. Первое. Количество сгенерированных гипотез. Второе. Количество проверенных гипотез. Третье. Процент подтвержденных. Четвертое. Влияние на затрагиваемые метрики. Пятое – влияние на НСМ. Формат – имейл, регулярность ежемесячно. Отчетная встреча после отправки в письменном виде, 60 минут ежемесячно, обсуждение результатов и полученных знаний. Ответственный за отчет и пич – участник номер один, менеджер роста. Система мотивации. Важно, чтобы участники команды добивались роста бизнеса в первую очередь из профессионального интереса. Для этого они должны быть соответствующим образом мотивированы. Команда должна состоять из инициативных специалистов, желающих сделать непосредственный вклад в результативность работы компании. Культура роста и правильное мышление – важные компоненты, которые необходимо развивать еще до запуска команды роста. Но если у вас принято использовать систему мотивации для повышения вовлеченности сотрудников в работу, вы должны учитывать, что команда роста всегда несет коллективную ответственность за результат своей работы, как за успехи, так и за неудачи. Пример. Квартальный бонус – половина месячного дохода. Годовой бонус – один месячный доход. Порядок выплаты – всем участникам команды при стопроцентном достижении целей за период. Индивидуальные бонусы? Нет. Формат регламента зависит от системы документа оборота, применяемой в компании. Где-то это может быть официальный документ с подписями ответственных лиц и печатью, где-то дело ограничится электронным письмом, написанным в свободной форме. Основная задача документа – зафиксировать ключевые положения команды, чтобы к ним можно было в любой момент вернуться и освежить их в памяти. Регламент не страхует команду от неудач или полного провала. В конечном счете успех определяется множеством факторов, среди которых готовность руководителей делегировать ответственность, компетентность специалистов, открытость для новых знаний и многое другое. На начальной стадии регламент может существенно помочь команде утвердиться в компании, набрать темп и получить первые результаты. KPI команды роста. Во многих компаниях для измерения результатов работы принято использовать ключевые показатели эффективности – KPI. Если в такой компании появляется команда роста, то она не становится исключением. Руководители стараются подобрать показатели, которые будут определять эффективность команды. Чтобы назначить команде роста правильный KPI, нужно учитывать несколько важных моментов. Первый. KPI – это не результат – а действия, которые ведут к его достижению. На первый взгляд кажется очевидным, что KPI для команды роста – это рост ключевых метрик бизнеса, или NSM. Именно в этом стереотипе скрывается проблема ложных ожиданий, которая очень распространена в компаниях, впервые запускающих команды роста. Работа команды роста действительно должна привести к росту бизнеса, иначе зачем ее создавать? Но нельзя делать рост прямым показателем эффективности команды. Если команда не достигнет такого KPI в первые несколько месяцев работы, упадет мотивация участников и снизится доверие руководства. Если команда выполнит или даже перевыполнит KPI в начале, то она столкнется со сложностями потом, когда низковисящие фрукты будут сорваны, а новые, прорывные гипотезы еще не найдены. В обоих случаях ожидание быстрых результатов приведет команду к провалу. Системная работа над ростом – сложный процесс, построенный на постоянном обучении и рефлексии. Поэтому время, отведенное на достижение результата, нельзя ограничивать жесткими рамками. Второй. Подтвержденные гипотезы – ложный сигнал. Если измерять эффективность работы команды роста количеством или процентом подтвержденных гипотез, то это неминуемо приведет к блокировке у команды критического мышления. Участники будут неосознанно игнорировать факторы, указывающие на невалидность данных, собранных в ходе экспериментов, или некорректность интерпретации этих данных. KPI, нацеленный на подтверждение большего числа гипотез, вступает в конфликт с одной из основных задач команды – анализом результатов проверки. Это противоречит научному подходу и создает среду, в которой команда обманывает сама себя. Спустя некоторое время работы с таким KPI, команда попадет в ситуацию, когда подтвержденные в ходе экспериментов гипотезы не будут срабатывать при масштабировании. И несмотря на то, что достигаются высокие показатели эффективности, бизнес не получает ожидаемых темпов роста. Третий. Слаженная работа и новое знание – вот что по-настоящему важно. Команды, ориентированные на постоянное улучшение процессов и накопление полезных знаний, добиваются лучших для бизнеса результатов. Чтобы поддерживать фокусировку на процессе и знаниях, в качестве ключевого показателя эффективности используют количество гипотез, проверенных за определенный период времени. Период определяется привычными для команды циклами работы и особенностями бизнеса, но он не должен быть слишком большим. Обычно в команде роста используют недельные или двухнедельные периоды работы. В крупных компаниях период может достигать одного месяца. Показатель количества гипотез, которые нужно проверить за период, также весьма относителен. Начать можно с условного числа, отражающего достаточно высокую ритмичность работы, со временем добавив к этому количеству параметр веса гипотезы. Проверка предположения о создании в продукте принципиально нового функционала потребует существенно больше ресурсов и времени, чем проверка гипотезы об изменении конверсии на одном из неосновных экранов. Это обязательно должно быть учтено в назначении KPI. В противном случае команда станет работать только с небольшими гипотезами, не требующими много времени на проверку потому что, проверяя более крупные и сложные гипотезы, она не сможет достигать требуемых нормативов по количеству. Определение KPI для команды роста – тонкий вопрос, требующий внимания и осмысленного подхода. Команда роста по своей природе предполагает высокую степень свободы и мотивации участников, поэтому лучший способ определить показатель эффективности – доверить команде сделать это самостоятельно. 8 вопросов для собеседования при подборе людей в команду роста. Работа над ростом продукта или всего бизнеса построена на решении нестандартных задач и поиске быстрых способов проверки гипотез. Поэтому при найме кандидатов на ответственные роли в команду роста нужно учитывать не только их профессиональные умения, но и готовность быстро и креативно мыслить в нестандартных ситуациях. Странные вопросы на собеседовании позволят вывести кандидата из привычной роли и определить его реальное умение взламывать рост. Руководители по росту компаний Uber, Atlassian, SurveyMonkey, HubSpot и других, которые суммарно провели собеседование более чем с тысячу кандидатов на различные позиции в команды роста, поделились своими вопросами для отбора лучших кандидатов. Первый. Мост Золотые ворота Допустим, вы должны завтра выйти на проект, задача которого монетизировать проезд по мосту Золотые ворота в Сан-Франциско. У вас нет никаких ретроспективных данных о предыдущем опыте сбора доходов, стоимости или трафике, есть только инженерная схема моста. Как бы вы оценили еженедельный доход проекта? Этот вопрос помогает определить навыки решения нестандартных задач при отсутствии каких-либо данных. На него заведомо нет правильного ответа, он позволяет увидеть процесс размышления кандидата при работе с неопределенными переменными и, что особенно важно, степень его нервозности, когда поручено рассуждать о нерешаемой проблеме. Второй. Взлом роста города. Как бы вы взломали рост города? По всем признакам, очень странный вопрос, который помогает увидеть, насколько кандидат готов определять цели и мыслить о росте с нуля в отсутствии шаблонов и готовых решений. Чтобы помочь человеку сдвинуться с мертвой точки, можно задать вспомогательные вопросы. Кого бы вы привлекли для решения этой задачи? Можно ли привлечь жителей города? Какие процессы и механизмы можно использовать для развития города? Третий. Потребительские привычки. Какие приложения вы запускали последними на своем смартфоне? Если бы вам выдали новый рабочий компьютер, какие программы вы установили бы первыми? Какие малоизвестные продукты вы используете? Важно понимать, следит ли кандидат на ответственную позицию в команде роста за новыми тенденциями в индустрии, ищет ли непопулярные решения, и является ли ранним пользователем каких-либо продуктов, или он предпочитает использовать продукты и решения, которые широко распространены в массах, проверены временем и тысячами пользователей. Мы то, что мы потребляем, и то, с чем взаимодействуем в жизни. Потребительские привычки могут многое рассказать о человеке, когда речь идет о создании и развитии собственных продуктов. Четвертый. Живой мозговой штурм по генерации гипотез. Сколько гипотез по росту нашего продукта вы можете сгенерировать за 3 минуты? Сформулируйте их прямо сейчас. Хороший кандидат должен не только подготовиться к интервью, изучить продукт и проанализировать основные возможности для его роста, он должен быть готов выйти из зоны комфорта и в режиме реального времени предложить свои гипотезы. Живой мозговой штурм позволяет увидеть реальные креативные способности человека и определить его навыки в формулировании гипотез. Пятый. Самая большая неудача. Расскажите о вашей самой большой профессиональной неудаче. Работа в команде роста — это постоянное купание в неудачах. Большинство экспериментов по поиску возможностей для роста проваливаются. Важно понимать, насколько кандидат открыт к неудачам, с неудачами какого масштаба он уже сталкивался и способен ли быстро восстанавливаться. Рассказ о неудаче прямо не связан с ростом, но он отлично характеризует личность человека и его реакцию на сложные обстоятельства. Шестой. Поиск возможностей, а не рисков. Каковы ваши суперспособности? Большинство вопросов направлено на выявление слабостей кандидатов и их умения решать сложные проблемы. Но команда роста создается не для затыкания дыр в тонущем корабле, а для обеспечения преимуществ в части продукта и развития бизнеса. Чтобы команда была эффективна в долгосрочной перспективе, ее нужно строить из людей с взаимодополняющими компетенциями. Для этого нужно понимать, в чем кандидат особенно хорош и сможет ли он реализовать свои лучшие качества в команде. Седьмой вопрос «Почему?». Почему вы это сделали? Задавая вопросы о прошлом опыте кандидата, легко наткнуться на поверхностные и хорошо отрепетированные ответы. К тому же в команде роста часто требуются специалисты, в профессиях в которых вы не слишком глубоко разбираетесь. Чтобы понять реальные намерения и лучше разобраться в мотивах человека, нужно копнуть глубже с помощью вопросов «почему» или «почему вы это сделали?». Эти вопросы можно задать несколько раз подряд, после каждого следующего ответа кандидата, докапываясь таким образом до самой сути. Восьмой тест на чепуху. Нарисуйте схему роста известного проекта, например, YouTube. В отличие от найма программистов, когда можно просто посмотреть GitHub, при приглашении на большинство ролей в команду роста нельзя так легко проверить реальные достижения кандидатов. Отделить результаты их работы от других ситуационных факторов, таких как сильная команда, солидная компания или быстро растущий рынок, практически невозможно. А обилие контента на тему роста во всевозможных книгах, блогах и социальных сетях позволяет большинству кандидатов хорошо владеть терминологией без глубокого понимания ее применения на практике. Лучший способ убедиться, что кандидат не просто красиво говорит и владеет терминологией, а на самом деле разбирается в процессах роста, попросить его изобразить, как растет известный проект по тем наблюдениям, которые можно сделать снаружи. Это упражнение покажет реальный уровень мышления кандидата и позволит определить, освоил ли он профессию или просто начитался блогов.